«Королевство Муран! Ваше Величество! Ваше Величество!» Неожиданный громкий стук в двери его личного кабинета заставил короля Ранда вздрогнуть от неожиданности и в недоумении посмотреть на дверь, в которой усиленно сейчас стучался один из его услуг, попутно выполняющий обязанности секретаря короля. «Ваше Величество! Срочно нужно ваше внимание!» Удивленно переглянувшись со своим братом, который сидел сейчас в кабинете, и также ничего не понимая, с чем взглядом смотрел на своего Сюзерена, король Ранд медленно пожал плечами. Ничего экстраординарного или срочного сейчас они не ожидали. Тем более в такой ситуации все это выглядело очень странно. Верный старый слуга вел себя так, словно случилось что-то серьезное. Но куда уж серьезнее. Не так давно они едва не захлебнулись в кровавом бунте. До сих пор тайная служба королевства старательно разыскивала крамолу среди разумных, которые могли быть причастны к случившемуся. И не только среди жрецов или среди простолюдинов, но и среди дворян. Да-да, нашлись и такие умники, которые почему-то рассчитывали на то, что жрецы, не станут лишать своих весьма своеобразных союзников власти и возможностей дворян. Хотя сам верховный жрец Ургус, попавший в казематы тайной службы, даже без применения пыток, сознался в том, что жрецы собирались всех благородных приравнять к простолюдинам, а всю власть отдать только жрецам. На что могли рассчитывать такие глупцы, королю было просто непонятно. Но сейчас речь шла явно не об этом. «Что там случилось?» Не скрывая своего раздражения, рявкнул король, недовольный тем фактом, что ему не дают даже с братом спокойно пообщаться. «Я же сказал не беспокоить меня!» «Ваше Величество!» — снова взвыл из-за двери слуга, явно уже сам понимая то, что таким образом просто напрашивается на наказание. «Срочные новости! В столицу прибыло посольство Дроу!» «Чье посольство?» Растерявшись от неожиданности, король резко распахнул дверь кабинета и, буквально рывком схватив за ворот стоявшего за ней разумного, «Ты ничего не перепутал? Темные эльфы прислали посольство? Это точно?» «Конечно, точно, ваше величество!» — прохрипел полузадушенный секретарь и, воспользовавшись растерянностью своего господина, постарался аккуратно высвободить свой воротник, и сразу ослабевших от таких известий пальцев короля. Их посол собирается вручить вам свои верительные грамоты, подписанные самой верховной жрицей черного храма, их богиней-покровительницей Лос. Насколько мне известно, она является фактически правителем этого народа. И уже только поэтому следует уважать подобную ситуацию. И если мы по глупости недооценим происходящее, то возникнут большие проблемы. Посол Великого Леса уже фактически на ушах стоит, бегает и паникует. Так что стоит сразу учитывать тот факт, что эти разумные прибыли к нам не просто так. Кроме верительных грамот, эти разумные намереваются попробовать заключить торговые договора с нашей торговой гильдией. К тому же они открыто интересуются тем, какие товары могут заинтересовать наше государство. Судя по всему, они прибыли именно для полноценного сотрудничества. Брат... Ты что-нибудь понимаешь? Медленно возникнув беззвучной тенью за левым плечом короля, подал голос его младший родственник. Что это все означает? Обычно этих отшельников из их подземелья не выковыряешь. Я пытался посылать своих эмиссаров под видом торговцев. И скажу сразу, они не особо шли на контакт. А тут вдруг полное посольство, да еще и с торговыми договорами. Что это вообще может означать? — Что это может означать, я тебе сейчас не скажу, — тяжело выдохнул король Ранд, медленно кивнув своему секретарю. Но заставлять ждать таких гостей нам явно не стоит. Дроу знамениты тем, что в основном являются темными магами, а темные маги терпением не отличаются. Поэтому лучше встретить их, как подобает, и пораньше. Заодно увидим реакцию посла эльфов из Великого леса. Поэтому нам необходимо пригласить на эту встречу всех послов государств соседей. Утрём им, так сказать, но с этим фактом. Ведь вряд ли кто-то из них ожидает того, что у нас может появиться партнёр. А, возможно, и потенциальный союзник, открыто знаменитый своей приверженностью тьме. — Брат, а ты не думаешь, что сильно рискуешь? — медленно покачав головой, проговорил герцог Маурус. Ты и сам прекрасно понимаешь то, чем чревата подобная торопливость особенно на фоне противостояния с эльфами, которые явно будут недовольны таким стечением обстоятельств. Подумай хорошо. Ты должен и сам понимать, что в данной ситуации мы просто попадем в серьезную переделку. Нам не хватало еще и того, чтобы эльфы попытались натравить на нас всех соседей? А в этом случае мы просто не потянем эту войну. я понимаю, что данные разумные представляют определенный интерес, и даже не спорю с этим. Но при этом я посоветовал бы тебе быть настороже. Появление приверженцев тьмы не говорит ни о чем хорошем. Брат мой, я все это прекрасно понимаю. Снова тяжело вздохнул король Рант и взмахом руки отправил прочь секретаря, который должен был сейчас все подготовить для приема новых послов. Но мы же не можем взять и банально выгнать их прочь. Мы не знаем того, что они из себя представляют, поэтому я не стал бы торопиться К тому же сам факт появления их посольства говорит о том, что мы им нужны. Насколько сильно, я сказать не могу. Так что торопиться с выводами не стоит. При этом я бы посоветовал быть внимательнее к таким гостям. У нас и так возникли определенные сложности с эльфами. И сейчас, после подобного появления их потенциальных недругов, эти разумные явно сильно задумаются о том, нужны ли им проблемы с нами. Ведь если они будут продолжать гнуть свою линию, как это делали в последнее время, то могут потерять любую поддержку с нашей стороны. А стоит ли мне сейчас тебе рассказывать о том, насколько серьезно они нам напакостили? Ты же сам прекрасно об этом помнишь. Я уверен, что те экспедиции в Черный лес, которые предпринимали эти разумные, и про которые мы узнали, это сущие мелочи. Что-то мне подсказывает, что таких умников было куда больше. Скорее всего, про большую часть экспедиции мы банально ничего не знаем, и поэтому не можем ничего противопоставить таким шалостям с их стороны. Я грозился закрытием проход туда, но это, по сути, возможно только в том случае, если мы полностью перекроем им возможность попадать на нашу территорию при помощи какого-либо плотного магического контроля, а это пока что не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Уже только поэтому я бы советовал искать поддержку на любой из сторон, где только возможно. Если для этого необходимо обратиться за помощью к подобным разумным, вроде тех самых дроу, то я пойду на это. Потому что мне надоело поведение этих эльфов, которые считают себя хозяевами даже на наших землях. На этом разговор был окончен. И два брата отправились в главный зал. По дороге король переоделся в торжественный костюм. Ему даже нацепили на голову корону. вообще Тарант не особо любил это достаточно тяжелое украшение, и оно его достаточно сильно раздражало. Но сейчас ничего не поделаешь. Приходится учитывать этот факт. При этом он был уверен в том, что все это всего лишь ничем не подтвержденный слух. По крайней мере до тех пор, пока главный зал королевского дворца не стал наполняться удивленно шепчущимися между собой послами различных государств, и взбудораженными дворянами, среди которых можно было заметить даже бледное лицо представителя великого княжества эльфов. Этот разумный явно понимал, что может произойти, если дроу появились на территории королевства Муран в виде полноценного посольства. Именно поэтому он пытался сейчас поговорить с королем. Но его быстро оттеснили в сторону. Сначала дворяне, а потом и секретарь прямо потребовавший, чтобы посол великого леса занял свое место, отведенное ему протоколом. Нечего ему бегать по залу, как сумасшедшему. Чрезвычайный полномочный посол матриархата Черного Солнца, а также и Черного Храма богини Лос, уважаемая фарания Неаграмурх вместе со спутниками, как бы сейчас не скрипели зубами представители великого князя эльфов, Но начавшегося процесса им уже было никак не изменить. Вошедшие в зал после этого громогласного объявления Герольдами разумные действительно чем-то отдаленно напоминали обычных эльфов. У них была та же стройность и стремительность движений, но при этом можно было понять, что они, скорее всего, являются темной постасью этих разумных существ, смуглая. Практически матовая кожа почти полностью сливалась с их черной одеждой, также изготовленной из какой-то кожи. А если сюда еще и добавить сам факт наличия у них практически у всех различного колюще-режущего оружия, можно было понять, что это были весьма опасные бойцы, причем все они были женщинами. Длинные белоснежные, практически прозрачные волосы, были заплетены в какие-то странные косы, увитые кожаными шнурками и какими-то с виду металлическими предметами. Я не удивлюсь, если выяснится, что этими своими косичками эти милые девчонки без помощи рук смогут кого-нибудь отправить к богам-покровителям. Практически сквозь зубы, вежливо улыбаясь, прошипел герцог Лан Маурус, который уже привычно стоял возле трона короля. «Слишком много там всякого железа напихано». Так что осторожнее, братишка, у них даже посол выглядит как профессиональный убийца. Вышедшая вперед Дроу весьма витиевато и церемониально поклонилась, хотя было заметно, что взгляд у нее был не то чтобы слишком высокомерный. Он был больше какой-то насмешливый, что ли. И это само по себе сильно удивляло. Почему она так себя ведет? Точно ответить на этот вопрос было бы достаточно сложно, Поэтому задумываться на этом ни король, ни его младший брат просто не стали. Ранд вежливо поприветствовал посла народа, который ранее никогда не демонстрировал заинтересованности в делах королевства Муран, После чего он приказал секретарю взять верительное грамоте у посла. Естественно, что ему было интересно главное. Правдивы ли слухи о том, что представители народа темных эльфов намеревались попытаться организовать практически... Полное сотрудничество, включая торговое соглашение с его государством. И я, уполномочена верховной жрицей черного храма богини Лос и советом матриархов нашего государства, заключить с королевством Уран все необходимое соглашение к удовлетворению обеих сторон. Довольно спокойно и даже в чем-то уравновешенно проговорила посол темных эльфов, после чего усмехнулась чему-то своему и явно неизвестному остальным разумным. К тому же, чтобы вы не думали о каких-либо каверзах с нашей стороны, я имею прямое поручение от нашего храма. Даже у нас наслышаны о вашей столичной академии магии. Поэтому нам бы хотелось отправить в нее несколько наших молодых аболтусов. Мы думаем, что подобное сотрудничество послужит на благо обеих сторон. Поэтому нам хотелось бы обсудить еще и этот вопрос. «Мы слишком необычны для вашего государства». И хотелось бы, чтобы мы избежали эксцессов. Конфликты не нужны ни нам, ни вам. Поэтому мы и хотели бы заключить определенные договоренности. А насчет торговых соглашений? Так мы не против подобного развития событий. Мы готовы организовать специальный форпост, где ваши торговцы без какой-либо опаски для себя смогут торговать с нашими представителями. К сожалению, на территорию нашего государства посторонних нежелательно. Именно из-за того, что они банально могут погибнуть от нападений подземных монстров. А нам этого бы не хотелось. А так они смогут вести торговлю без проблем и угрозы их жизни. Цены будут вполне реальными. Так что я думаю, что договориться мы сумеем. После такого заверения в дружбе и так называемом сотрудничестве, король Ранза хотел пообщаться с послом наедине. Хотя было заметно то, что представитель великого князя эльфа буквально рвет и мечет. Вот только в последнее время эльфы вышли из доверия практически у всех разумных в этом мире. А в королевстве Мурана они неоднократно делали пакости. Поэтому обращать внимание на его поведение король просто не считал нужным. Да и к чему это было? Ему было достаточно и того факта, что эльфы уже запаниковали. Их паника была слишком хорошо видна. Именно поэтому он даже с некоторым удовлетворением пригласил посла этого странного королевства лично в беседу. Ту самую беседу, которая должна была ему помочь хоть немного, но все же восстановить свой авторитет. Ведь он не забывал о том, что случилось не так давно. Злость на жрецов храма богов-покровителей, которые решили, что им все можно, буквально бурлила в душе короля. И именно из-за этого всего и всех этих кавер со стороны так называемых «союзников света» Он и решил, что раз есть шанс заставить нервничать не только представителей княжества эльфов, но и тех самых жрецов храма богов-покровителей, а что, если эти умники позволяют себе устраивать бунты в его королевстве, то пусть будут готовы к тому, что он банально может их самих унизить. А ведь не так давно эти разумные сами старательно афишировали тот факт, что представители государства темных эльфов всего лишь отбросы их народа, выродки, которые живут за счет тьмы и действий против света. Но сейчас он видел перед собой обычных, хотя и не сильно привычных внешне разумных, которым свойственна ирония и даже насмешка над потенциальными врагами, ведь они не просто так пришли к нему во дворец чуть ли не все оружие. Эти разумные явно прекрасно понимали, что делают, ведь это была провокация, которая должна была вынудить их потенциальных врагов буквально скрипеть зубами от злости. Честно говоря, ему это даже понравилось. Особенно привычка этих разумных — решать все дела сразу и без каких-либо политесов. Ну, кто мешал послу Дрову не объявлять во всеуслышание о том, что они хотят настолько сотрудничать с королевством Уран, что они даже готовы своих детишек отправлять в академию? Это говорит о многом. В первую очередь о том, что даже престиж Академии в данном случае поднимается еще выше. То есть стоит учитывать еще и тот факт, что в данной ситуации не стоит забывать о политике. И сейчас король Ран собирался играть именно в политические игры. Хотят этого его потенциальные враги или нет. Но им придется столкнуться с тем фактом, что в королевстве может появиться новая сила. И уже только поэтому им стоит пообщаться с такими гостями. Без лишних ушей, что он и намеревался проделать. А что касается учебы в Академии магии, так это не проблема. Условия обучения в Академии они наверняка уже знают. Так что проверку пройти на артефакты древних им никто не помешает. А дальше все будет зависеть от них самих. По крайней мере, там он им ни в чем помочь не может. Хотя король и имеет кое-какое влияние на территорию Академии, Но не стоит забывать о том, что по большей части там командуют маги, и ему бы не хотелось лишний раз нервировать этих разумных. Для этого есть и другие способы. Тем более не следует забывать о том, что там довольно сильное влияние имеется у гильдии магов, а эти разумные в последнее время ведут себя немного странно, поэтому... Он во время разговора с послом открыто намекнет представителю матриархата о том, что возможны определенные сложности, но попадать в столкновение между этими разумными король не хотел бы. Он уже и сам прекрасно понимал, что конфликты подобного рода ничем хорошим не закончатся, особенно если в дело вмешается политика, а ему бы этого не хотелось. Он заранее подозревал возможные проблемы, и поэтому надо было все как следует обсудить. Хотя он сразу заметил довольно жадные взгляды молодых дворян королевства. Все-таки женщины-дроу, это для них была явная экзотика, молодые, достаточно красивые девушки, одетые в весьма вызывающую одежду, выглядели они весьма эффектно, даже несмотря на свою необычную внешность. Поэтому стоит заранее постараться избежать возможных сложностей и подобных потенциальных проблем.